Простые инструменты войны. Ни капли ни крошки, ни грамма, ни грана, ни йоты, а что ты, скребут душу кошки. Англичане даже не подозревали, что своим экспромтом с переброской авиационных эскадрилей изрядно подпортили оппонентам информационную репутацию. Только два ударных тяжелых авианосца так нам обещали. Начальник штаба эскадры смотрел на командующую едва ли нетребовательно. «Их авиагруппы мы вычистили почти полностью. В таком случае откуда англичане набрали полсотни самолетов?» Непрошенный ступор командующего длился секунды. Дурной признак для военного – бледность быстро залила краской. Претензии помощника были к тем самым обещаниям, но Левченко поневоле принимал их на себя, вспылив. Мало ли откуда, не имеет принципиального значения. Не что ли англичан резервных возможностей на театре? «Сейчас стоит вопрос, чем отбиваться. Штаб флота мне на связь быстро?» Наплевав на соблюдение радиомолчания, с Советского Союза ушел запрос. «Где воздушное прикрытие?» Там на берегу, очевидно, осознали экстренность, ответ пришел незамедлительно, не обрадовав. Вице-адмирал лишь мельком, на часы. И сопоставлять нечего. Если эскадрильи только что взлетели, не успевают. Сам же, закусив досаду, точно губу до крови, Тут уж не до гордыни, рвал из рук связиста соску радиотелефонной УКВ радиостанции. На том конце командир крейсера «Москва». Нет, адмирал не повторялся вопросом «откуда», хотя именно капитан первого ранга Скопин то самое обещал. Гордея Иванович отринув свой давешний кураж, мол, и сами бы, своими силами, без всяких там пришлых одолели бы, просил. «Сколько вражеских самолетов сможете взять на себя дальнобойными зенитными ракетами?» «А куда денемся? Сколько-то сможем!» — не стал произносить слух Скопин, почувствовав безысходные нотки адмирала. «Еще бы! Своими средствами от нового авианалета эскадре защититься было нереально!» «Еще подумав! Все, блядство в том, что мы-то очевидно и есть причины кризиса, задержав эскадру со своими проблемами эму!» «Не случись этого, голову на отсечение. англичане, прикинув к носу, что не успевают, что бесперспективно чревато убрались бы не солны хлебавши!» Вот и отыгралось на нас, сука, мироздание. Склонили мы баланс сил в нашу сторону, кардинально. Получите соответствующую компенсацию. Конечно, это были больные мысли. Разумеется, — ответил адмирал. Разумеется, ПКР Москва уже был на взводе. Едва в правом кормовом секторе радиолокации крейсера стали идентифицировать рассредоточенные по азимуту и высоте групповые воздушные цели. Отвыла боевой тревоги и динамики огласили угрозу воздушного нападения. В уши командира потекло все то, что положено при подготовке отражения атаки с различных высотонаправлений. В боевом информационном центре на карте и квадратов ПО чертили трассы проводки целей. Определялась дальность, азимут и угол места. Скидывайте данные в систему приборов управления стрельбой. Производилась селекция, распределяя приоритеты на два ракетных комплекса. «Давай, КПЗОС, БИЦ!» Цели воздушные, малоразмерные, пелинг 255, дистанция 150, курсовой параметр в пределах допустимого, ориентировочное время до входа в зону поражения 25 минут. Номер 1 принято, сопровождаю. Номер 2 цели принято, сопровождаю. Ракета на ПУ, визуально проконтролировав, подтвердил дежурный. Здесь в ГКП отбивались репитеры, шел нудный голосовой отчет убывающей дистанции. В отсутствие наведенных помех задача упрощалась, нереактивная скорость современной авиации оставляла осязаемые люфты реагирования. Скопин обратил внимание, народ уже настолько втянулся стрелять по-боевому, что совсем не воспринимает эти приближающиеся приблизительно 50 единиц как нечто существенное, летящее с самыми серьезными побуждениями их убивать. Голоса операторов, офицеров и старшин утратили остроту ситуации, в озвучке даже какая-то мерность появилась. Работа самолетных РЛС лаконично донесли с поста РТР, указав пилинги. «Все как на войне», — сгримасничал Кэп. Ему хотелось гаркнуть на всех, чтобы поднять градус внимания. «Дофига «Да их?» — оглянулся. Командир БЧ-1. Поздоровался кивком. «Дофига, «Да Алексей Иванович. Замаемся зурами выкашивать. Откуда взялись, не знаю. Левченко бесится, но я жениться не обещал. Кончились наши крапленые карты». «Да и мало ли, где обитают здесь те или иные корабли англосаксов, которые, вполне возможно, остались за кадром стратегии Анисимова?» «Неучтенными», — с пониманием вставил штурман, не нуждаясь в особых разъяснениях. «Во-во, тем более». Хотел еще что-то, но прервали очередным докладом с поста освещения надводной воздушной обстановки. В естественной кривизне Земли за дальностью РЛС «Восход» выхватил еще одну группу самолетов, идущих на сравнительно небольшой высоте. Скопин еще раз уточнил вбиться в дистанцию, с каждой минутой противник неуклонно сокращал расстояние, скоро рубеж открытия огня. Снова ему квакало жабой, тратить ракеты. И не только. Решая для себя некую альтернативу, в голове быстро сформировалась подвижная картинка очевидных сценариев, пробормотав. По ходу без шума и пыли фразеологизмом от Лелика не получится. Наконец определившись, выдал. Привести в готовность комплекс «Вихрь», стрельба по воздушным целям. Провести предварительный расчет целеуказания по данным РЛС. Тут же срочно вызвал на КП Старлея спеца-головастика из РТБ, вручив тому свой ядерный шифрозамок. Повторил приказ явившемуся вслед замполиту. Быстро, по упрощенной схеме, боеголовка штатная десятка. Что-то хотите сказать, старший лейтенант? Трич-командир, вихрь, для ПВО фактически выйдем за пределы спецификации комплекса. Согласен, коротковато кольчушку РПК в соотношении дальность-высота. Но как опция против самолетов это сработает. Удачным прилетом скинуть какую-то часть британских авиаторов с неба. Ядерную головку можно поставить и на ЗУР В-611 комплекса «Шторм». Унификация предусматривается? Изначально 5-килотонный. Вы это уже делали? Никак нет. Капиранг изобразил что-то типа «ну вот» и заторопил. Все равно не успеваем. Время. Идите исполнять. Оба офицера умчались в ракетный погреб снять фиксацию с подачи ракет на пусковую. А ситуация лишь нагнеталась. По истечении следующих пяти минут радиогоризонт окончательно открыл завесу. В БИЦ, в пункте управления наблюдением на выносном индикаторе РЛС из рябь помех, создаваемых кучевыми облаками и морскими волнами, стали проступать фрагменты отметок еще одной группы самолетов. «Множественные цели, до трех десятков, низколетящие», — повторил за докладом штурман, по губам было видно, чертыхнулся. Специально держались на бреющем, чтобы мы их позже обнаружили. И сглотнув точно ком. Если просчитать позиционную ситуацию, возможно, мы справимся и без спецсредств. Согласно плану? С каких это пор у нас все согласно плану? Некогда просчитывать. Экстренная ситуация обязывает на экстренные меры. Работаем по схеме воздушного подрыва. Атака цели в высотной траектории полета ракеты. Ракета подана на ПУ, известил дежурный на визуальном контроле. Эскадра перестраивался с походного в боевой порядок, меняя курс к северным румбам в интересах Чапаева. Ветер. Вместе с тем и контр открывал оптимальный сектор, расположенный в носу ракетным батареем. Установка комплекса «Вихрь» задвигалась, выставляясь по азимуту и углу места в направлении атаки. Надо было принять во внимание баллистику стрельбы РПК с максимальной, а правильнее — с оптимальной дистанцией удара, где было очень важно, на какой высоте летят самолета противника. Данные с РЛС поступали в вычислительную машину, обеспечивающую обработку информации целеуказания. Определялся оптимальный алгоритм поражения с учетом расчетного упреждения скорости приближающихся воздушных целей. Дистанция 55, напомнили с поста РЛС. Ожидает командира, почему нет команды для расчетов ЗРК. А командир молчал. Неправильно, конечно. Те самолеты, что сейчас ползли на эшелон, уже можно было отстреливать зенитными ракетами «Шторм», но. Чертова жаба! Геннадьевич надеялся, что устроенный в воздухе локальный ядерный апокалипсис и без того сорвет вражеский налет, если кого и не прихлопнет поражающими факторами, то по-хорошему деморализует всю организацию атаки. Тем более англичане подыграли. Набиравший эшелон самолеты первой волны, очевидные истребители и пикировщики неизбежно разменивали высоту на скорость. Второй волной низколетящие, скорее всего, торпедоносцы их догоняли. Все это должно было привести к удачному накрытию большего числа единиц одним ударом. СпецБЧ «Зенитное назначение» из заведомо штатных и рассчитывались против групп самолетов, идущих в плотном строю. В формулярах по применению заявлялось о гарантированном уничтожении воздушных целей в радиусе километра. Для их ситуации минус – растянутость британских построений по фронту, а из тех же формуляров при пусках «Вихри» на предельную дистанцию допускалось заметное отклонение ракеты. Однако подрыв им производить не на максимальной дальности, а в высотной точке баллистической траектории. «Бьем в район скопления. Установить и рассчитать километровую высоту подрыва. Должно зацепить и низколетящих, и верхних». Точ командир флагман на связи. Спрашивает, почему мы не стреляем зурами. «Ах ты!» — спохватил скопиранк. «Надо же было предупредить. Вспышка!» — цапнул гарнитуру радиостанции вице адмирал экстренно, у нас есть сверхбомба с радиусом воздушного накрытия под 1,5 километра. Применим. Дистанция поражения по дальности, правда, будет в пределах 20 километров. В связи с этим есть опасность попасть под интенсивное световое излучение, способное вызвать временное ослепление, в худшем случае выжать сетчатку глаз. Да серьезно? Левченко не стал задавать всяких наводящих вопросов про саму ничего себе бомбу. Вполне. Взрывом с эквивалентом в тротиле под 10 килотонн города сжигают. Ярче, чем смотреть на солнце, в несколько раз. У нас для этого есть специальные защитные очки. Вам же предупредить всех своих лучше в сторону взрыва не смотреть. Донести до командных постов всех кораблей, долой всех с мостиков, сигнальщиков, с лётной палубы Чапаю, всех вниз. Вспышка продлится не более 3 секунд. Там, на флагманском линкоре, адмирал повернулся к начальнику штаба. «Десять килотонн?» — цифра не укладывалась в голове. «В пределах двадцати километров?» Через несколько минут противник будет уже в зоне соприкосновения. Успеют? Дайте мне Осадченко, следует задержать вылет». Командир авиагруппы на Чапаеве протестовал. Тышком уж близко придется принять бой истребителем. Никто его сейчас не слушал. Все прекрасно понимали, тем, что есть из боеспособного адекватный истребительный заслон не создать. Сейчас. С флагмана, затем с Кондора по внутриэскадренной связи прошло предупреждение. Транслировали обратный отсчет. Время летело вместе с самолетами противника. Уже было ясно. Об этом говорило количество фиксируемых меток на экранах РЛС. Против них выступил две полноценные авиагруппы, не меньше. Дистанция поражения 18 километров, подрыв воздушный, высота подрыва 500 метров. Внимание! Приготовиться к вспышке, надеть защитные очки. Эми показал свою сомнительную осведомленность, уже вернувшийся замполит. Какой там к бесам Эми на 18 КМ? Отмахнулся Кэп, принимая старшего лейтенанта назад шифр-ключ. Команду на пуск отдавал командир дивизиона. 10 килотонн, уместившихся в двухтонный шестиметровый, сход с направляющих, разгоняет твердотопливную на начальной до 600 метров в секунду, отправляя в неуправляемый по баллистической траектории, взбирающийся по касательный шлейф. Время подрыва через 30 секунд. Время продолжительности вспышки не более 3 секунд. Последние слова еще раз были переданы в эфире специально для слушающих радиотрансляцию на флагманском КП, так и для других кораблей кадры. Сложности специфики радарного обнаружения самолетов, летящих близко к подстилающей поверхности, секретом для англичан не являлись. Была ли тут попытка скрыть до поры жмущиеся к воде торпедоносцы? Им так и так работать с низкого профиля атаки. Вместе с тем умеренный эшелон сохраняли пикирующие бомбардировщики, идущие на 3.500 футов 1066 метров. Как и маршевые ордеры истребителей, груманы висели над груманами с минимальным превышением. Это была вынужденная мера. Британские штабисты, проанализировав опыт высотного применения русскими ракет ПВО, учли и сей спорный фактор. С выходом к целям пикировщикам, безусловно, будет необходим тактический потолок. Несомненно, свобода маневра на вертикалях понадобится и Уайлдкетам. План атаки, по понятным причинам, спешно составленный план, не предусматривал ничего особенного в качестве тактической организации удара. Руководивший боевым вылетом офицер-координатор давал больше инициативы командирам эскадрилей, так как многое оставалось неясным, требуя взгляда уже на месте по обнаружению кораблей противника. Путевая скорость лидирующей ударной волны ориентировалась на максимальные 120 узлов, тихоходных с Вордфишей. В 10.00 оператор радарной установки одного из бипланов разведчиков сумел, наконец, выделить из срочных сигналов на экране осциллографа признаки надводных целей, забив тревогу. В небо, указывая направление, взвелась сигнальная ракета. С места стрелка-радиста заморгала фонарем, частя морзянкой. Пелинг на цель был получен, определились дистанции — 30 миль. С этого момента самолеты первой волны, увеличив скорость, поползли на потолок. Начали перестроение догоняющие торпедоносцы. Один флайт-отряд, шестерка «Эвенджеров», отвернулась с генерального курса, форсируя двигатели с намерением, выписав крюк, зайти на цели с другого курсового угла. Десятки пар насторожно обшаривали окружающее пространство. Вражеская эскадра должна была быть уже в пределах полутора десятков миль. Меньше. Это практически в визуальном контакте. А в небе ни одного истребителя воздушного патруля не наблюдалось даже ракет, столь впечатливших обстрелянные экипажи. Среди британских лётчиков росла уверенность в успехе. Им, скрестив пальцы, уже грезилось, что вот они сейчас внезапно вывалятся на корабли большевиков, каким-то стечением обстоятельств при стопроцентном наличии радара, проморгавших воздушный налёт. Русские отреагировали. Так получилось, что пилот одного из корсаров передового отряда заметит и уже не заботись о тишине в эфире с запалом скричит. «Внимание! Вижу след от русской зажигалки «Бас-бомб!»» Стремительность полета ракеты оставляла мало времени на адекватную оценку и реакцию. Белесый шлейф в контрасте подстилающего фона, обманчивость угла атаки, его вот для экипажа истребителей пикировщиков дымной дорожкой уже под крылом. Мимо! Возможно, след от ракеты заметили со следующих отступом торпедоносцев, буквально за мгновение до взрыва. Многие, большинство из них уже были обречены, тем, которым принимать на себя эпицентр. Есть подрыв! можно было и не сообщать. Защищенные очками глаза пропустили ровно столько, чтобы понять. Жахнуло. Стерилизующая вспышка избитого литературы эпитетом маленького рукотворного солнца догорала последней доли секунды. До ушей добежал сильный раскат грома, дорабатывая непередаваемым, ни на что не похожим рокотом. Положный, погодя докатилась ударная волна. Ее расходящийся фронт раздала во все стороны, испаряя, сметая облака и тучки. Сама атмосфера будто стала плотнее. Это можно было почувствовать даже здесь, за 18 километров. Испарившаяся влага вычистила небо, открывая вид. Капитан первого ранга Скопин поднял бинокль. Очень хотелось оценить воздействие. Не без разочарования убеждая, что в обычную и даже в усиленную оптику с такого расстояния рассмотреть самолётики, в общем-то, нереально. На взгляд, удар пришёлся куда цели. Эффекты налицо. Какова эффективность? Воздействие. 25 эвенджеров, низколетящие группы тропедоносцев, испарились вдоль секунды, оказавшись в самом центре ядерного очага. 8 вайлд и 2 «Файрфлай» их непосредственно истребительного эскорта испелило практически в том же клубке огня. Единственное, шли они на превышении с опережением от них что-то досталось, падающие оплавленными кусками металлодвигатели. Выше не набравший требуемый эшелон 2 флайт-пикировщиков, Догнавший их тепловой поток еще был достаточен для воспламенения твердых тел. Вспыхнули легкие конструкции обшивки фузеляжа и оперения. И вздул ударной волной точно пушинки, ломая на горящие обугольные составные части. Они падали, покрыв небо десятками дымных огарков. Люди еще были живы, надрываясь ором в угасающем эфире, оглохшие, ослепшие уже обезличены. Другая группа, Груман TBM Avenger, успевшая подтянуться на высоту 14 тысяч футов. Их лишь подпнуло под хвосты, встряхнув плотным воздушным фронтом. Но экипажам, конечно, досталось. Накатило оглушительным звуком, полыхнуло поглотившим все тени ослепительным светом. Пилоты, поймав боковым зрением солнечного зайчика, смаргивая мутное пятно с глазами, рефлексивно стучили руками, выправляясь, стабилизируя полет, все же удерживая машины на крыле. Слыша, как кто-то в наушниках рации по внутренней самолетной связи надрывался, я ничего не вижу. Как положено, большинство хвостовых стрелков глядели назад. Выглядели все глаза. Оказавшийся дальше всех от эпицентра лидирующий отряд из 15 F4F Wildcat и пятерки корсаров зацепил менее всего. Мазнул откуда-то сзади из-под фузеляжа сияние. Продолжавшийся гаргротом фонарь кабины перекрывал виды назад. Это уберегло летчиков от световой вспышки. Пока крутили головами, пытаясь понять, что за чертовщина все миновала. Прибавить ко всему этому еще и поражение проникающей радиацией в той или иной мере. Но это медленная смерть, они искали быстрый. Пилоты просто не поняли, не имея понятия, с чем столкнулись, что пережили. Оглядываться некогда, эфир шуршит, хрипит голосами, нехорошими голосами. Пробиваются команды сквадрон-лидеров и флайт-лейтенантов. Вражеская эскадра вот она, уже видимые темные силуэты, белые кельваторы. Движки на максимум, ручки управления от себя. Британцы выходили на атаку. Где-то дальше, позади всего, еще будут тарахтеть Свордфиши, тихоходно отставшие. Командование остро нуждалось в информации, экипажам приказали мониторить ситуацию, вплоть до ведения фотосъемки. Для них все произошло буквально прямо по курсу на расстоянии 3,5 километров. Один биплан уже падал, в пике лучистой энергии летчики потеряют ориентацию. Пилот другой машины не без помощи второго номера, избежавшего светового поражения, справится с горизонтом. Штурман наблюдателей будет крутить-крутить ручку камеры, снимая развернувшийся в небе катаклизм, задавливая оцепенение ужас в понимании масштабности этого рукотворного кошмара. Ширящееся огромное облако будто бы закручивалось само в себя, образуя дымное тороидальное вихри-кольцо, в процессе вновь деформируясь клубящейся, но уже однородной шапкой. Они облетят его, для подробностей, очень близко, не догадываясь о последствиях. Параллельно пытаясь привести в чувство радиооборудование. Радар нет, но станцию в режиме морза удалось. А когда вернуться, вернуться с ценным свидетельством, то спрыгнуть с парашютами. Зрение к пилоту так и не вернется, штурман так и не рискнет принять штурвал при посадке на палубу. В радиорубке слушали эфир на самолетных частотах, включая вражеские, переводя с чужого наречия, донося, атакующая группа на высоте 13 тысяч футов. Футы эти английские футы, это сколько? 4 км примерно? Самолеты? Черные точки, роем, россыпь, он все же разглядел, разочарованно ругнувшись. Смахнулись с неба наверняка немало, однако было очевидно, что при всех ожиданиях одним ударом развалить вражескую атаку не удалось. Во всяком случае, полностью. Должное представление по результатам поражения спецбоеприпасом предоставит оператор РЛС. Припустив бинокль, капитан первого ранга Скопин коротко даст приказ БЧ-2 на отстрел воздушных целей. Сам, подрёв незамедлительно сходящих с направляющих зенитных ракет, снова сосредоточился на оптике. Нет, не посчитать, хотя те чёрные точки уже ближе и всё чётче в фокусе. В кои-то веки своими глазами посмотреть на реальный атомный взрыв. С интенсивностью вспышки, предупреждая Левченко, он, конечно, лишку сгустил. Атмосферная влажность за дальностью безо всякого сгладила негативный эффект. Но тут, как говорится, лучше перебдеть. Вот если бы полыхнуло в таком просвете, как сейчас... Когда оно беспошутил, по-ядерному жахнуло, ударной волной небо будто прянуло во все стороны от эпицентра, сдувая облака и дымку. Багровеющий огненный шар, спухая клубясь, кутаясь белыми конденсационными образованиями, предстал во всей красе. Издалека он показался не таким уж и большим, и не сказать, что очень уж и пугающим, лишь пониманием происходящих процессов. Мать моя женщина! Снизу, к медленно разрастающемуся в небе радиоактивному облаку, потянулся тонкий кривоватый смерчевый столб, формируя узнаваемую по страшилкам фотографиям грибовидную композицию. Так и должно было быть. При воздушном, но достаточно низковысотном взрыве создается мощный восходящий поток воздуха, тягивающий, буквально засасывающий из моря, взвесь водяной пыли, свивая в тугой узел ножку классического ядерного гриба. «Е, твое, мухоморчик!» — эмоции переполняли. Когда-то, полистав в сети фото вот таких жутких монстров-красавцев, разных, всяких, он обратил внимание, что, имея общую родовую схожесть, каждый атомный взрыв нес свою образующую особенность — точно индивидуальное лицо и фигуру. Это придавало и без того ненормальному явлению какой-то особый сюрреалистичный контекст, будто бы каждый — это новорожденный демон из преисподней, вырвавшийся из сосуда джин, поднявшимся в небо грибовидным испалином, взирающий сверху на этих беспокойных, Своей необузданной дерзости людишек, осмелившихся его разбудить. Джин жил своей жизнью. Конвекция толкала его к выси. Турбулентностью горячих газов облака, разрастаясь, размазываясь до 4 километров ширь с высотой под 2, стремилась к зениту. За 10 минут одно поднимется на высоту 6 километров, недолго продержав свою пуповинную связь с морем. Истончившаяся ножка оборвется. Так и будет, но сейчас не до того. Все внимание к отражению налета. Производительность зенитно-ракетного комплекса «Шторм» определялась его системой управления, обеспечивающей выработку данных стрельбы по одной воздушной цели. Сход ракет с направляющих происходил с интервалом в 40 секунд. Ограничение по минимальной дальности применения составляло 7 километров, с порога которых начиналась мертвая зона. Эвенджером с их 400 км в час – это всего полторы минуты лета. За полторы минуты каждый из ЗРК успевал выпустить только по четыре ЗУР. Скопин провожал взглядом уходящие в касательную вертикаль ракетной шлейфы. Там, в небе, среди уже прекрасно видимых самолетов противника, вспухали белые клубочки разрывов, создавая некую неразбериху. Кого-то, явно ни одного, однозначно нанизали на поражающие элементы. С полохами появились огненные отметины, потянулись вниз дымные полосы. Дивизионы зенитчиков, разумеется, будут претендовать на восемь сбитых, по количеству выпущенных ракет. Еще двоих на себя запишет расчет левобортной АК-725. Согласно вводным биц, командир прикажет рулевому взять на два румба вправо, чтобы ввести в действие вторую артиллерийскую установку, открывая для нее сектор. Все, ближняя зона ПВО. Вражеские самолеты были уже над эскадрой. Левченко наблюдал за всем в узкую прорезь боевой рубки, скупо бросая короткие распоряжения. Докладывали. Сигнальщики на мостиках не видели ни одного вражеского торпедоносца, на деле представлявших основную, если не главную опасность для линейных кораблей. Если действительно так, этот факт можно записать в заслуги вот этого. Ширящиеся, вздымающиеся кверху, не вписывающиеся в известные виды облака, заявленной потомками сверхбомбы, все еще притягивало внимание. Мысли вице-адмирала прыгали от одного к другому, за дальностью 18 километров понимание масштаба взрыва исходило из озвученных параметров. Он попытался перевести эквиваленты на какие-то более понятные порядки и не смог представить всю ту армаду бомбардировщиков, которая потянула бы столько тротиловых тонн. Только и вымолвил. Оружие сокрушительной силы. «И нам про это оружие сокрушительной силы ни слова», услышал командующий, стоящий позади начальник штаба. И к тому, какие еще сюрпризы у них припрятаны, сигнальщики заметили, у них на крейсере по носу три рогатины для пуска ракет стоит. До этого стреляли только с двух. Адмирал не ответит, подавшись вперед с биноклем. Чапаев находился под атакой. Вне всякой зависимости от изменения ситуации, приоритетом для пикирующих бомбардировщиков являлись авианосцы. Пилоты, лидирующие тройки «Корсаров», два были уничтожены ЗУР, искали именно плоские палубы. И чтобы они там не сумели рассмотреть с высоты, выбор был отдан наиболее большой полетной площадке, с которой, кстати, прямо на их глазах происходил подъем самолетов. Чапаев успел выпустить все семь своих оставшихся истребителей за рекордную минуту с небольшим. Первый разбежавшийся як еще не миновал носового среза, а позади уже стартовал очередной. Интервал между отмашками составлял 10-15 секунд. Последним уходил Лилюхин, у которого палуба буквально уехала из-под шасси. Авианосец экстренно катил на уклонение. Невзирая на яростный огонь зенитной артиллерии, все три «Корсара» сбросили бомбы. Ворочащий на крутой циркуляции корабль сумел пропустить их мимо по траверзу. Они упали почти в притирку, вздыбив всплески, окутав мостик дымом от близких разрывов. Лишь одна пробила палубу в носовой оконечности в двух метрах от среза. Она прошла по касательной насквозь, проломив дыру в обшивке корпуса, выскочила в развале борта и сдетонировала, не долетев до воды. Осколки покромсали борт. Сверху сыплась очередная волна, а большая полетная палуба опять привлекала внимание. В заходе шестерка «Эвенджеров», немного отставая, вслед за ним еще четыре. И лишь две пары пикировщиков предпочтут маленькую. Крейсер «Москва». Цели, курсом на корабль, прямая угроза атаки. В динамике ситуации визуально отделить непосредственную угрозу, на кого именно нацеливали те или иные самолеты, было сложно. Отреагировал боевой информационный центр. Наглядные отображения воздушной обстановки и сбор данных велись в автоматизированном режиме. Решение о приоритете самообороны корабля выдало БИУС, указав наиболее опасные цели с наименьшим подлетным временем. Исходные параметры поступили на ПУАО артиллерийских установок. Крейсер довернул еще на пару румбов, открывая сектора. Говорить о полноценной координации эскадра в отражении налета можно было лишь с натяжкой. Активное маневрирование выкатило авианосец из ордера. ПКР выстраивал свой курс от зональных потребностей зенитных средств в непосредственной угрозе кораблю. Линкор и линейный крейсер имели несопоставимые ходовые качества. И если им предстоит совершать уклонение от тех же пикировщиков, каждый из них тоже будет сам за себя. Чипаев Лаяли палубные сотки, расчеты пытались поймать атакующих на разлет осколков в кудлатых шапках разрывов, покуда вражеские самолеты, как будто неторопливо скользящие по небу крылатые силуэты, еще представлялись доступными. Уже зная по опыту налета американцев с Беннингтона, что попасть в стремительно падающий пикировщик можно было лишь при большом везении. Подключились молотящие взахлеб с четверенной скорострелки ближнего боя. Небо исполсовало исчезающими в зените огненными рощерками. Мимо, мимо. Под свист падающей бомбы, огромным всплеском легший в притирку к борту. Вой доходит до апогея. С над кораблем груман, так и не задетый ни единым осколком, уходящий, возможно, лишь в азарте, провожаемый 37 миллиметровым автоматом другого борта. Палуба едет под ногами. Корабль заносит на другой коордонат. Командир артиллерийского расчета орет о приближении новых. Наводчик бешено крутит ручку, разворачивая установку на упреждение. И снова грохот пальбы, тонущей в завывании авиационных моторов. Крылатый брюхатый толстяк, открыв створки, валится, валится сквозь рвущуюся шрапнель, теряя огрызки крыла. От фузеляжа отделяется, начав жить своей собственной короткой жизнью, черная капля чугунка, растущая на глазах командира расчета. Последний стоп-кадр, последняя строчка в осознании, в сознании. Два тяжа, Советский Союз и Кронштадт, помогали Чапаеву, чем могли. Могли немногим. Не очень высокая эффективность противовоздушных средств советских кораблей выявилась в первом же серьезном бою с американскими палубными самолетами, а ныне, с учетом уже понесенных потерь в зенитной артиллерии, так и подавно. Шестерка британских пикировщиков при всем противодействии обороняющихся показала очень неплохой для английской палубной авиации, можно даже сказать, выдающийся процент попаданий по движущейся быстроходной мишени. Две бомбы Чапай проглотил. Одна ударила прямо в спансон зенитного орудия правого борта авианосца, уничтожив полностью расчет. Еще одна, 1600-фунтовая, пробив палубу посередине в районе Миделя, канула в недрах. Не разрыв. Эта атака обойдется англичанам в два сбитых. — Запросите. — Левченко резко обернулся к начальнику штаба. — Запросите Осадченко. Насколько их? Серьезно? Чапаев горел клубящимся вдоль полетной палубы дымом трудно было понять степень понесенного ущерба. При том, что легкому авианосцу хватит и одной меткой бомбы, чтобы тот утратил свою основную боевую функцию — способность проводить взлетно-посадочные операции. Вице-адмирал подумает лишь, что к концу боя это может и не понадобиться. Сколько их уцелеет из тех семьяков? Попытается высмотреть, что там творится на высоких эшелонах. Боевая рубка линкора совсем не годилась для наблюдения за воздушным пространством. И развернувшимся в небе боем. А переходить сейчас на мостик все пропустишь. Вылет советских палубных истребителей, поднятых крайним моментом, обусловливался аварийной предопределенностью. Развернуть воздушный заслон непосредственно над кораблями с кадры дело вообще неблагодарное, с рисками попасть под зенитный огонь своих же. И новой мне оставалось дай Бог успеть из стесненной позиции уйти в набор высоты скорости. А Лилюхин прямо на взлете мастерски свалил «Корсар», поймав того на выходе из пикирования под пересечный трассер. Однако помешать остальным вражеским бомбардировщикам авиагруппе Чапаева не удалось. Горстку яков плотно связали «уайлдкеты». Британцы атаковали сверху, имея все основания рассчитывать на двойное преимущество. «Русские?» В первых минутах шибки, разменяв два яка на пять «уайлдкетов», они их поначалу приняли за «хеллкеты» те же фамильные неказистые грумоновские черты, те же рубльные законцовки плоскостей. Лишь садясь ближе распознали другие, еще более кургузы и центропланом. Их немудрство и обозвали уродцами, где уже на язык звучит wildcat. Пилотажи на виражах и вертикалях они явно уступали якам, но свою задачу отсечь воздушный заслон противника выполнили. Со своими англичанами с двумя парами пикирующих Груманов крейсер «Москва» разделался быстро, сразу перенося огонь в помощь авианосцу. Секторально здесь в полную силу отработала лишь одна левобортная арт-установка, но все четыре ревенджера общими усилиями были сбиты еще до сброса бомб. В этот раз для Чапаева все обошлось. Звучал доклад об уничтожении. Вахтенный офицер, улучив паузу, сверяясь по часам, заполнял боевой журнал. «Командир?» Скопин, бросив взгляд на эти записи, в который раз убеждался в субъективности восприятия времени. События нанизывались друг на друга, создавая эффект насыщенности действия на самом-то деле. Атака британских пикирующих бомбардировщиков уложилась в несколько минут. Однако рано пока было судить об исходе. В целом и общем воздушная обстановка на экранах радаров носила беспорядочный характер. Все еще оставались, ведя бой в зоне ближней ПВО над эскадрой истребителей, с невозможностью отличить своих и чужих. Ко всему оба поста РЛС, «Восход» и «Ангара», еще ранее засекли удаленные неопознанные высотные цели, группы целей, с разных пелингов на разных эшелонах, и сдавали время их подлета в минимальных и более промежутках. К этим информационным поступлениям можно было бы отнестись спокойно. Ожидались эскадрильи Северного флота, если бы часть обнаруженных ВЦ не приближались с тех направлений, где советской авиации быть не могло. Сообщите на флагманской КП. Предположительно, вражеские самолеты с западных и юго-западных направлений курсом на эскадру. Следующий командир с поста РЛС говорят о заметно больше ЭПР. Ну, вот именно, нахмурился Кэп, признавая себе, что все уже давно идет не по сценарию. Летят со стороны Норвегии, так что не исключено, что это базовые многомоторные бомбардировщики. Доведите до командующего эскадры. У них должны быть каналы связи с береговой авиацией Севфлота, пусть перенаправляют истребительный перехват. Дадим наводку, целеуказание, в конце концов, пусть разбираются. Дав ногой, Алексея Лилюхин выполнил разворот вправо, чуть размазывая маневр, чтобы они купились. Сам, оглядываясь, крутил головой аж до хруста в позвонках, дождавшись. Ага, увязались, тут же бросив машину влево. Тяжеловатым уайлдкэтом так не уложиться. Так и есть. Продавив массой, оба уродца пронеслись мимо, попадая в перекрестие. Вдавил гашетки, одного точно задел и добил бы. Услышав, точно собственным телом почувствовал, как шлепками в фузеляж самолета впились крупнокалиберные. Крутнулся полубочкой, уводя истребитель, бросая из стороны в сторону, дабы стряхнуть того, кто подловил его. Теперь гадай, каковы последствия. Попал точно в капот. Взгляд на приборы. Пронесло или нет? Поползет ли температура, если полудюймовые браунинги все же стронули в движке необратимые процессы, на перегрев и на клина в итоге? Бой палубных самолетов сведется к гонкам собачьей свалки. Из карусели на вертикалях и виражах выпадет еще несколько подранков. И тут английским пилотам дотянуть поврежденные машины до своих спасительных палуб. У советских своя дилемма. Если движок просел тяглом, оставаться в зоне боя чреват, ты добыча. Прыгать, приводняться или тоже тянуть? Тянуть время, надеясь, что все скоро закончится и авианосец примет. На три оставшихся боеспособных Яка по-прежнему приходилось двойное преимущество. Пять Уайлдкэтов плюс Корсар. Их летчики, видимо, имели достаточно мастерства, чтобы не попадаться под прицелы русских. И русских просто так даже в преимуществе оказалось не взять. И наши, и не наши кружили в напряженном танце щипа и перча. Насколько для британцев все сложилось обескураживающе, в самом начале потерять половину палубных самолетов, Настолько от уцелевших экипажей теперь требовалось выложиться, вложившись в скоординированную решительную атаку, если не в одновременную, то хотя бы в последовательную серию ударов. Однако надо было признать, что о какой-то особой координации речи уже не шло. Летчики следовали инерции изначального замысла, действуя в минимальных зазорах времени почти спонтанно. Расчет поймать противника на несобранности не оправдался, вот только иногда внезапность достигается самыми простыми и избитыми способами. Случайно. Два задержавшихся на эшелоне «Эвенджера» на экране РЛС «Восход» — пара неучтенных меток в россыпи истребительного боя. Отсрочный заход в пикирование, пробив на 2500 кучевые облака, перед глазами пилотов вид сверху на весомый размерами линейный корабль. Высота составляла уже порядка полутора, но крутом угле атаки выбирать не приходилось. Сигнальщики Советского Союза были увлечены отбивающимся Чапаевым. Момент совпал с отражением последнего налета. Зенички угрозу тоже заметили поздно, спохватились лишь какие-то из расчетов 37-мм зенитных автоматов, уже не успевая помешать. Тем удивительнее было то, что оба пикировщика промахнулись. Бомбы легли по бортам довольно близко, однако не причинив бронированным бокам линкора никакого вреда. Не успели опасть поднятые разрывами столбы воды, окатив грязными потоками палубы над стройку. Вздебило прямо напротив траверза боевой рубки. Доклады запоздало еще не поступили. Офицерский состав, включая команду, еще пребывали в некоторой отропе. Уши отпускал грохот жахнувших бомб, довывая где-то на периферии восприятие уходящими самолетами. А кто-то уже вскричал, репетуя наверняка такой же запальчивый крик сигнальщиков. Торпедоносцы справа! Та самая шестерка Эвенджеров, что с самого начала упредительно ушла на охват с другого ракурса, не обнаруженной радарами, Во всяком случае, для крейсера «Москва» линкор перекрывал директрису радарных импульсов. Пусть частично, но... Слишком много засечек на экранах, слишком удачно для атакующих совпал момент с учетом позднего обнаружения низколетящих объектов. Прильнувшему с биноклем к рубочной щели Левченко даже пришла мысль, не иначе озарением адмиральского эгоизма, что все эти удары по авианосцу, боевая ценность которого, как видно, свелась к минимуму, и неожиданная отвлекающая атака двух пикировщиков перед самым появлением торпедоносцев имели генеральную цель поразить именно его флагман. Распоряжение отдавал командир корабля капитан первого ранга Иванов, ворочая линкор, ворочая башнями ГК. Ударяла, одаряла, успев громыхнуть главным калибром, в расчете вздыбить водную преграду перед низколетящими торпедоносцами. Неповоротливая 60 тысяч тонная туша Союза катилась на уклонение, убрать из-под удара профиль борт. «Эвенджеры» проскочили 16-дюймовые всплески, все шесть растянувшись фронтом. Казалось, они будто распластались над водой. Так лишь казалось. Только с выходом ближе к рубежу атаки пилоты снизились до 100 метров, выдерживая заданный темп. К 1944 году американские разработчики торпед научили свои «Марк-13» не бояться сброса на высоких скоростях. Пилоты все равно им не верили и не превышали 200 миль в час. Навстречу им выстреливалось все, что могли изрыгнуть батареи среднего и меньшего калибра линейного корабля, создавая кажущуюся плотность огня, а в целом беспорядочного. Лишь один груман прямым малокалиберным в лоб, вспыхнув в двигатель и грузно свалился в воду. Если остальные получили и получали какие-то повреждения, на качестве атаки это не отразилось. Выдержав порядок, они сбросили торпеды где-то с 1300 и меньше ярдов. В Союз попали. Сначала Скопин не придал значения. Сигнальная вахта левого борта вот только что это самое «попали» про флагманский корабль кричала. Потом, поправившись, линкор вышел из-под бомбовых всплесков невредимым. Сейчас докладывали наблюдатели правого борта, и командир подумал, что это всего лишь дубль оповещения бомбовой эстафеты британских пикировщиков. Почувствовав отражение налета на Чапаев, возвращаясь на генеральный курс, крейсер сейчас был развернут к флагману кормой. Что там творится позади с ходового мостика, пока не разглядеть, если только выйти на крыло. Близко в поле зрения лишь провыли уже выходящие из атаки самолеты. Какие-то стелились над водой, другие уходили с набором. Коперанг злорадно отметил, как один из потянувшихся вверх надломанно изменил траекторию, нырнув к воде. Сбили. Акустическая вахта доложила, что слышали как минимум одну торпеду из того веера, что выпустили Эвенжера, прошедшую мимо. Не опасно. Тут все совпадало, если помнить курсовую линию захода торпедоносцев. ПКР довел циркуляцию, картина правого траверза наконец открылась. Корабли из кадра за время боевого маневрирования на полных ходах заметно растянули ордер. Кондор со своими парадными 13 узлами вовсе отдалился от всех. Сейчас их Советским Союзом разделяло более трех миль. Глядя в бинокль, Скопин искал подробностей и не замечал ни крена, ни какого-то особого дифферента. Сигнальщики сообщали, что видели два гейзера от торпедных взрывов. Либо корабль своим весом проглотил последствия, либо там быстро приняли меры к контрзатоплению, поделился он с подошедшим штурманом. Кот линкора явно упал, подметил тот, тоже приложившись к биноклю. Да он стоит. Вот черт, точно застопорился. А с виду нормально все. Что там с ним может быть? Почему встал? Если два попадания, от подобных стрясок, случаются котлы тухнут. «Да», — промычал Кэп, — «и не спросишь». С флагмана делиться в эфире своей бедой не спешили. Корабль стоял к ним под бойным бортом, что-то на другой стороне, куда и перепало, не видно. Хотя пробойный наверняка ниже ватерлинии. Инерция его уже не тащила, лишь разворачивала лагом к волне, начиная клонить на поврежденную сторону. И именно этой своей обездвижностью даже издалека он выглядел обреченно. Крен растет. Неужели ПТЗ не справилась? Я где-то читал, что при постройке шел большой процент брака броневых плит, если так? Рано гадать, успокаивал штурман. У них сейчас оврал, но, думаю, восстановится и командующий информирует эскадро в дальнейшем. Так! спохватился Скопин, что у нас по воздуху? Как уже говорилось, слишком много засечек на экранах радаров, круговую, слишком суетно в небе. Помимо нервирующих в непосредственной близости истребителей, Расчеты РЛС наблюдали и докладывали об удаленных целях. Метки на экранах радаров были безликими, отличить своих от чужих операторы могли лишь по косвенным признакам. Да и не делали этого. Обработанные в битце сведения ретранслировались на флагмы и другие корабли дублирующим каналом связи через УКВ радиостанции Р-860. Так было удобней, не загружался штатный внутрискадренный обмен. Требуемые информативности и быстродействия в передаче данных подобный трафик, разумеется, не удовлетворял. Группы самолетов с пеллингов 150-165, удаление 70-90 километров, курсом на эскадру, время подлета в пределах 10 минут. ВЦН-180, дистанция 200, скорость порядка 400, время подлета 25-30. Пеллинги подлетавших самолетов указывали на то, что это, вероятно, обещанные истребители прикрытия. Сомнения могли вызвать высотные цели, следующие с 180, возможно, просто отклонившиеся от курса. Отсрочное время их похода оставляло резерв для уточнения. В первую очередь внимание на себя оттягивали зафиксированные ранее группы одиночки, идущие на разных эшелонах со стороны норвежских берегов. Противник. Неудача преследовавшие норвежский эскадриль РАФ. Обвинять в сомнительной квалификации экипажа тут было бы нечестно, в силу заведомо еще на стадии организации довольно жестко поставленных условий, прежде всего погодных. Взлетевшие последним звено ланкастеров после того, как убрали с полосы перекошенные на крыло аварийный бомбардировщик, навигационной ошибкой выбрал неверный курс. Погрешность погодя обнаружилась, однако лидировавший звено флайн офицер засомневался. Часть пути уже пройдена, догонять и искать основную группу в условиях радиомолчания будет затруднительно. Коротко посовещавшись со своим штурманом, командир решил симпровизировать и продолжить полет, сложившейся прокладкой. Три Ланкастера следовали отдельно от стаи. Бафайтеры на маршруте влетели в полосу дождевых туч, потеряв из виду идущие выше Ланкастера, потеряв и себя, друг у друга разбившись на отдельные группки, следуя к цели самостоятельно, по счислению штурманскому опыту, озабоченные сохранением курса. Лишь по мере подхода к зоне боевых действий к ним начала поступать наводящая информация. Бортовые радисты ловили переговоры сражающихся палубных истребителей пеленгуя вражеские корабельные передатчики, но основным источником привода послужил отважный полуслепой экипаж Свордфиша, не прекративший свою миссию мониторинга обстановки с передачей кодированной точки места координат и курса советской эскадры. Другое дело, что сами, соблюдая радиомолчание до последнего, разбредясь по небу, экипажи тяжелых машин не имели возможности снова организоваться хотя бы для подобия скоординированных действий. События гнали их вперед. Как бы там ни было, ланкастрам работать высотным бомбометанием и торпедоносным бафайтером атаковать низким профилем. У них имелись все основания полагать, что на месте их не ждет сильное сопротивление. Сообщения с самолета-разведчика указывали на то, что небо практически вычищено от воздушного патруля противника, достоверно зафиксирован пожар на вражеском авианосце. С оговоркой «возможно» говорилось о результативности удара палубных торпедоносцев по линкору. На последних километрах до рубежа атаки все изменилось. Аллилюхин все чаще бросал взгляд на показания топлива. Напряжение боя вынуждало часто форсировать, отчего горючку улетала только дай. Как, кстати, боезапас. Оставшимися тремя яками они завалили еще один «Вайлдкэт». И все. Остальные не давались, свертясь, что те черти, показав неплохой класс, вымотав все силы. Да и живучие с сучьи. У него что-то случилось с радиостанцией, захрипевшей, забулькавшей, теперь только мешающей. Выключил. Когда всё изменилось, сразу даже не заметил. В небе вдруг стало больше самолётов. Увидел выходящий на пересечение агрессивный силуэт. Подумал, ну всё, хана. А тот приветливо распластал на отвороте плоскости, показав звёзды на крыльях. «Наши!» — гвардия майор аж выдохнул с облегчением, узнавая борду воздухозаборника воздухозаборник радиаторов Китти. Эскадра оказалась связанной с флагманом. Советский Союз все же дал ход, но пока едва развив пять узлов. Подле него держался Кронштадт. Чапаев оставался свободным в маневре. Пожар потушили, посадочная площадка была готова. Осадченко решили принять частью поврежденной, но в основном выработавшей боезапас истребители. Процедура не заняла много времени. Немного их оставалось, палубных. В эфире на самолетной частоте звучали другие голоса подоспевших эскадрильей ВВС Северного флота, с которыми шел интенсивный радиообмен с командного пункта авианосца. Следовало наладить взаимодействие, организуя противовоздушную оборону эскадры. Крейсер «Москва», связанный своим ограничением в скорости хода, все еще дистанцировался, посильно выполняя роль дальнего радиолокационного наблюдения. Посильно, ибо на текущий момент все, что пребывало в ближней зоне, практически не поддавалось классификации. На экранах радаров пестрело, старшины за пультами разводили руками. В небе было развернуто три десятка истребителей – Яки, Аэрокобры, Китти 20-го, 255-го авиаполков. На подходе было еще что-то, видимо, в целях обеспечения ротации воздушного зонтика. Имелась информация о намерении ВВС флота нанести удар по британским кораблям эскадреями «Пешек» и «Бостонов». Это тоже учитывали. Сомневающиеся операторы вновь обратили внимание на три неопознанных контакта на 6000 по пеленгу 180 акцентируя более заметную интенсивность отраженного сигнала данных целей. В боевом информационном центре определились главные угрозы. Пелинг 210 высота 5500, дистанция 120, скорость 300 км в час, в плотном строю. В плотном строю, из-за чего засветки сливались, затрудняя точное определение количества целей, но явно группа, фиксируемые из тех же направлений другие множественные, рассредоточенные по азимуту и высотам отдельными группками единицами, Курсом на эскадру, удаление 50-60 километров. Этих насчитали более 10, прежде чем большая их часть пошла на снижение, нырнув за радиогоризонт. Информацию передали на КП Чипаева. Там быстро проанализировали данные и также пришли к выводу, что это, по всей видимости, вражеские самолеты берегового базирования. Их никто не прикрывал. И не прикроет. Те немногие палубные истребители англичан с появлением советских эскадрилий, недолго думая, покинули место боя. Вполне оправданно, русских с берега налетело столько, что было безумством оставаться. Ко всему у них наверняка подходили к концу боеприпасы. С островной надстройки авианосца наверх, Камэскам, мушли необходимые установки распоряжения. А те уже сами обговоренно распределили свои силы на перехват и отражение налета. Часть истребителей, задействованных в непосредственном воздушном патруле, офицер радионаведения отправил выяснять про неопознанных спеллинга 180. «Шестерка Яков» поползла на потолок. Наводимый на цель удаленным транслятором, умело пользуясь своей тихоходностью, «Свордфиш» продолжал удачно прятаться в облаках. Торпедоносцы 236-й эскадрильи берегового командования «Баффайтер» задолго начали уходить на малые и сверхмалые высоты, на время частично выпав с радаров. Для высланных на перехват советских истребителей это уже не имело значения. Суммарная скорость летящих навстречу самолетов составляла почти 1000 км в час. Через 3 минуты противники уже видели друг друга. Пилоты торпедоносцев выходили в атаку свободным строем, если можно так выразиться, поодиночке. Мало кто парами фронтально не связано. Это могло создать проблему для обороняющихся кораблей из разнящихся курсовых направлений атаки. Проблема для советских летчиков отыскать всех, никого не пропустить. Им надо было уложиться в минимум 3-4 минут. Только торпедоносцам летит до рубежа сброса. Аэрокобры Китихауки атаковали сходу. Выше, позади. Из-за разности в крейсерских скоростях бомбардировщики заметно отстаивали от волны торпедоносцев. Поднявшись на потолок в 5.500 тысяч Яки застали в четком строю стандартных В-клинев по три самолета, 9 тяжелых четырехмоторных британских бомбовоза. Характеристики их были известны. Достоинства, как в целом, и слабые места. Тактику, имея запас времени и дистанции, советские летчики выбрали оптимально простую — нападать на крайних, выверенно и методично выбивая двигатели, стараться зацепить сразу два на одной плоскости, после чего груженные машины гарантированно начинали отставать от групп, потеряя высоту, либо вовсе избавляться от бомб, разворачиваясь на отход. Не обязательно было рвать жилы, непременно валяя этих англичан, достаточно было сорвать налет, а там уж как сложится. Одиночных подранков догрызать ведомым на подхвате. Британцы с упорством или упрямством, даже задымив повреждениями, держались с высоты и курса, пласуя небо длинными очередями с турельных точек. В обороне у Ланкастеров пулеметы винтовочного калибра через 2 на 3 в лентах зажигательные пули, против 20-м пушечной в паре с 127 мм. Их дожимали. Бафайтеры были самыми скоростными самолетами этого класса. Приняв первый удар на пересечных курсах, те из них, кто пережил атаку с лёта, успевали немало промчать вперёд. Истребителям-перехватчикам выполнить боевой разворот, визуально выбор цели, полный газ, догнать, невзирая на отплёвывающуюся в один малокалиберный ствол оборонительную точку, поймать в перекрестие, стрельба из всего бортового, успеть, ибо всё уже в самой ближней зоне, уже кудлатит, там тут разрывами корабельных зенитных батарей, а разящая шрапнель не выбирает свой, и чужой. У британских пилотов все на глазах. Вот безнадежно горит исклеванный истребителями лидер командира флайта. Вот прямым попаданием зенитного снаряда рушится в воду другой торбо. Штурвал скачет из рук. Винты едва ли не взбивают пену с гребни волн, машину трясет дробью пулевых. Дыра в плоскости прошившего на выле 20-мм, висящей на хвосте остроносой П-39, задний стрелок уже замолк. Не выдерживали, спуская торпеду с заведомо нереализуемой дистанции, резким отворотом уходили. Лишь три бафайтера успели пробиться на более приемлемую прямую. Лоботомированный приказом, поразить цель во что бы то ни стало, обреченные выдерживать на конечном участке строгий курс, они бы подали под бешеный зенитный огонь, расплачиваясь живучестью машин, расплачиваясь жизнями, сбросив. Часть этой платы взяла бортовая АК-725, не без греха. Торпеды уже пошли, выбрав жертву и подвернувшись из того, что ближе. Чапаев. На 30-узловом ходу авианосец уклонился. Плюс ПКР. На подстраховке на пределе с 30 кабельтовых разрядил завесу из РБУ. По ходу при отражении торпов мы сбили аэрокобру. Или две. Сигнальщики доложили? Скопин обернулся. Нет, летуны в эфире болтают. И в выражениях не сдерживаются. С торпом был спокоен, пожав плечами. А вот Кэп зацепился. И они тут, настроившись на самолетную частоту, игнорируя экспрессивные возгласы ведущих бойлетчиков, честно пытались отогнать их от своего зенитного огня. Да куда там? Мы что ли одни палили? А, в первый начал лупить, как в белый свет, мы лишь следовали в кильваторе, в конце концов. В сердцах не договорила, помощник в пояснениях не нуждался. Если с Чапаева открыли зенитный огонь, тем более в зоне ближней ПВО, воздушный диспетчер должен был отдать в эфире приказ истребителям прервать атаку. — снова пожал плечами, добавив, — летчик не спасся. Это было еще не все. Три бомбардировщика 617-й эскадрильи «Раф», проследовавших другим маршрутом. С пелинга 180. Состоял ли замысел того инициативного флайн офицеров в том, чтобы зайти на корабли эскадры с юго-восточного направления, со стороны Кольского полуострова, хотя бы краем, выдав себя за береговой патруль русских? Возможно. Во всяком случае, отставая от графика основной ударной группы, эти смогут подобраться к цели. Они выбрали верно экипажи этих ланкастеров, высмотрев со своей высоты линкор и линейный крейсер, заходя грамотным курсом на ветер, чтобы штурман-бомбардиром свести табличные расчеты по ветровому сносу бомб. «Шестерка Яков», взбираясь на эшелон, наткнулась на то, на что наткнулась, еще издалека опытным пилотским взглядом определив. Четырехмоторные двухкилевые хвосте — не наши передав на КП. По какой-то причине радиосообщение не прошло. Ближе. Бомберы то и дело влетают в дымку, все еще не распознанные. Они явно форсировали. За ними признаком обогащенной смеси из патрубков постреливалось сизыми струйками. «Внимание!» – предупредил своих командир боевого патруля. «Четыре движка, два киля, возможно, либерейтор». Предупреждение имело основание. Американская машина хорошо защищена. 10 крупнокалиберных пулеметов. И только достаточно приблизившись они распознали коренных британцев. Выдав в эфир, Ланкастер, атакуем! Эту передачу внизу приняли. Мерцающий зеленоватой подсветкой выносной индикатор кругового обзора и целеуказаний на командирском мостике давал вполне читаемое представление, кто есть кто. Жирные метки тяжелых бомбардировщиков просились на отстрел. Их и сопровождали, как положено, соответствующими зенитными средствами. Боевые расчеты только ждали команды. Надо было лишь отогнать истребителей, чтобы не сбить своих же. Однако на крейсере «Москва» авиационные частоты слушали, вот только вмешиваться напрямую в работу управления авиацией не имели права. Это внесло бы путаницу. «Успеют? Большой четырехмоторный завалить дело быстро, услышал Скопин переговаривающихся за спиной офицеров. «Если мы ударим из АК, поражающим разлетом на радиовзрывателях выкосим всех подряд, а вот зурами, которых осталось мало, которых осталось достаточно, не выдержав, вклинился Кэп. Но будь я проклят, один-два истребителя не стоят того, если какой-то из кораблей припечатает бомбой. Особенно нас, — поддержал Старпом. Угроза для нас неочевидна, их цели линейные, а Левченко молчит. Скопин особо не переживал. Горизонтальное бомбометание с большой высоты по маневрирующей цели, а «Союз» уже дал ход вроде как до среднего, тем паче в условиях противодействия воздушного патруля, имеют пренебрежительно низкие шансы на результативность. Здесь показательный опыт американцев на Тихом океане. Насколько он помнил из военной хроники, их летающие крепости Б-17 уж сколько не сыпали бомб в случае попаданий по японским кораблям единичны, можно сказать, случайным образом. И что, англичане лучше? С чего бы? Особенно, когда их там треплют яки, шестеро на три бомбера. Завалить всех, может быть, и не успеют, как бы ответил он на чужой вопрос. Но спокойной жизни они им не дадут. Как подтверждение, одна из тяжелых машин выпала из строя, сваливаясь вниз. Сбили. Пораженный, закрутившись в неуправляемом падении, четырехмоторный бомбардировщик под действием центробежной силы начал разваливаться на куски и горящие фрагменты, оставляя в небе десяток не спадающих дымящих полос. Правильного бомбометания не получилось. Истребители грызли их со всех сторон, полосуя длинными очередями. Еще один ланкастер, загоревшись, заваливаясь на крыло, сошел с курса, задымив отсроченной гибелью. Понимая, что иначе к цели не прорваться, пилот уцелевшего бомбардировщика пошел пологим снижением — увеличить на лишний десяток узлов скорость. Так и не выровнявшись, они выспали бомбы неприцельным мусором, иначе не назовешь. На таких переменных параметрах добиться попаданий — только удачей. А она им сопутствовала. Вои уже лишь тремя, зафлюгировав правой внешней, уходили на потери высоты, оглядываясь, посчитав дело сделанным, линкор накрыл вздыбленными с водами. На самом деле добившись лишь одного близкого и одного очень близкого. что тоже оказалось немало, гидравлическое воздействие от подобного на корпус не меньше, чем при торпедном попадании. Вмяв подводную часть корпуса ниже броневого пояса, открывая доступ к забортной воде через лопнувшие стыки, помимо прочего, окончательно выведи из строя одну из турбин и часть котлов. Советский Союз опять замедлился, теряя ход. Встал. С берега поспела еще одна эскадрилья «Аэрокобр». ВВС Северного флота выполняли ротацию истребителей воздушного зонтика. Однако сбивать уже было нечего и незачем. Уцелевшие «Ланкастеры» и «Буфайтеры» поспешили улететь и больше не вернуться. Их практически не преследовали. Камэски собирали своих людей гавкая, а отразили налеты «Будя». Летчикам и без того хватало здравого понимания. Догонять, гоняя, жечь горючку, тогда как ещё на базу возвращаться за полтысяч км. К концу войны людям стало что терять. Тем более, что все эти хвосты отнюдь нелёгкая добыча. Схлопотать роковую пулю над неприветливым холодным морем вдали от берега. Дырок в фузеляжах-плоскостях от оборонительных 7,7-мм пулемётов британцев многие уже и без того наполучали. Отражение налета, в общем, обошлось в шесть сбитых и несколько поврежденных машин. Четверо пилотов сообщали о серьезных проблемах. Кто-то был ранен, кто-то намеревался дотянуть до берега. С КП им категорически приказали не валять дурака, приводняться или прыгать с парашютом ввиду эскадры. Всех спасут. На ПКР уже готовили вертушки. Крейсер с учетом порывистого ветра и паразитических вихревых потоков у надстройки для удобства вертолетчиков сменил курс. Полетная палуба. К-25ПС и все другие приспособленные для дела вертушки в позициях старта, отсоединяющие заправочные шланги техперсонал, запрыгивающие в грузовой отсек матросы ППДО с калашами, бегущий от СКП начальник службы, вращающий над головой рукой на манер пропеллера, команда на запуск двигателей. Люди спешили. Почему-то царила уверенность, что после двух последовательных воздушных налетов сначала палубной, затем береговой авиации британцев будут еще. То есть спасательную операцию следует провести быстро, чтобы успеть, если налетят вражеские истребители, вовремя убрать с неба уязвимые вертолеты. Ко всему руководящий состав БЧ-6 и прежде всего экипажи к 25 заранее предрекали сложности в процессе. Если летчики авиагруппы Чапаева проходили предварительный инструктаж, то береговые вообще не представляли, с чем им придется столкнуться. Что там взбредет в голову, когда над тобой, завистув лопастит в соосном резонансе неизвестный летательный аппарат? Вся эта спешка чуть не привела к аварии. Не поняли друг друга пилот вертолета и диспетчер в СКП, и вахтенный офицер на ходовом мостике. Корабль покатил на циркуляцию, в то время как у одной из машин произошла задержка со взлетом. Маневрирование крейсера при запущенном двигателе вертолета запрещено. Пилот должен быть уверен, что палуба не уедет из-под ног с риском зацепа за противоскользящую сетку. Вертушка ушла на подъем с безумным креном. Технари на палбе аж присели, а от зрелища. Тем часом особое внимание командного состава на кораблях приковывал поврежденный линкор, в этот раз с видимым и так и не спрямленным креном. Они подвели Кронштадт, заводят концы. Значит, плохо дело. Затевать муторную операцию буксировки? Надеюсь, что до этого не дойдет. Скопин поднял бинокль, разглядывая створившиеся линейные корабли. Кронштадт медленно подбирался к Союзу. «Эх, они ж сейчас идеальные мишени для субмарина, а у нас акустика только газ «Орион». Распорядитесь усилить ПЛО авиагруппы тактической четверкой». «Товарищ командир», — позвал Вахтиный, — сбит. Кэп взял трубку, слушая, бросая короткие реплики. «Так, а ветер?» — учли. «Я понял, да, но...» «Не, думаю, что радиоактивное облако уже рассосалось, но...» «Что-то серьёзное?» — спросил Старпом. Петляковый Бостон из берега. Штаб Левченко дал им целеуказание на пелинг британских авианосцев. А вбицы говоря, говорят, что они на эшелоне и курсом пройдут там, где мы жахнули. В сторону их уже не уведёшь, единственное, если рекомендовать по возвращении провести дезактивацию. Минимум омыв машины с бронспойтов. Старпом, кривившись в один глаз, прицениваясь, выглянул наружу. Опасения так себе. Радиоактивной пыли образоваться не из чего. А если и то пройдя через тучки дождички, а судя по смене ветра все к тому идет, то купание на берегу и не понадобится. А истребители Чапаева, пусть воздушный бой происходил в стране от эпицентра, но мало ли, пожалуй, все же следует отправить на авианосец Начхима. для проверки использовать приборы радиационной разведки, что есть в штатном комплекте Камовых. Вдруг какие-то из машин фонят? Распорядитесь. Не зря экипажи «Вертушек» опасались организационных накладок. Воздушный диспетчер с командного пункта Чапаева неоднократно в эфире информировал, предупреждая береговых летчиков насчет необычных летательных аппаратов. Наши. Но вот подлетает очередная эскадрилья, непривычные силуэты, винтокрылые повадки летающих стрекоз, видимо, уж очень нервировали советских хасов, предпринявших атакующие заходы, к счастью, не доведенные до конца. И снова, как ранее до этого, вытаскивали британцев прицепом. Благополучно в этот раз не закончилось. «С испугу или намеренно, что там взбредет в голову, когда над тобой зависнув?» Плавающий в надувной лодке английский летчик выстрелил из ракетницы в грохочущую винтами машину, попав в открытую форточку кабины. Шлемы, закрывающие пол лица, специальные гидротермальные костюмы, уберегли экипаж от сильных ожогов, но вертолет оказался в воде. Пилот, возвращая самообладание, сумел положить машину на правый борт в целях безопасности покидания.